Малый Афанасьевский переулок Назван по церкви святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Он связывает Арбатскую площадь с Большим Афанасьевским переулком. Нечетная сторона имеет сплошную застройку домами XIX-XX веков. Номер 3-22 посольства Туркмении. 1934-1936 годы архитектор Владимиров. Доходный дом номер 5, дробь 15, в котором жил скрипач ойстрах 1914 год, архитектор Стерлигов. Доходный дом номер 9, дробь 32, 1905-1906 год, архитектор Жерехов.